глава 32 палец это не луна однажды днем шарепуттер и маха монкальяна привели к будде своего друга аскета деханнаху тут был также широко известен под именем санджая он был дядей шарепутры когда он узнал что его племянник стал последователем будды то заинтересовался учением будды Когда он попросил Шерепутеру и Монгалияну объяснить ему это учение, те предложили ему встретиться с самим Буддой. Диканаха спросил Будду. Гутама, в чем суть вашего учения? Каковы его доктрины? Сам я не люблю никаких доктрины теорий. Я не придерживаюсь ни одной из них. Будда улыбнулся и спросил. Но вы ведь придерживаетесь своей доктрины не следовать никаким доктринам. «Верите ли вы в свою доктрину неверия?» Несколько обескураженный Дикханакх ответил. Гаутама, верю ли я или не верю, это не имеет значения. Будда мягко продолжал. Человек, пойманный в сети веры какой-нибудь доктрины, теряет всякую свободу. Он становится догматиком и верит, что только его доктрина становится единственно правильной, а все остальные ереси. Споры и конфликты возникают из-за узости взглядов. Они могут возникать и распространяться бесконечно, поглощая бесценное время и даже приводя к войнам. Приверженность к ограниченным взглядам – это величайшая помеха на духовном пути. Ограниченный узкими взглядами человек настолько запутывается, что не может открывать дверь правды. Давайте я расскажу вам историю об одном молодом вдовце, который жил со своим пятилетним сыном. Он берег олилел своего сына. Он был ему дороже собственной жизни. Однажды вдовец ушел по делам и оставил сына одного дома. Пока он отсутствовал, разбойники напали на деревню и сожгли все дома. Они похитили и сына этого человека. Когда он вернулся домой, то обнаружил обуглившееся тело маленького ребенка, лежавшее за его сгоревшим домом. Он подумал, что это тело его сына. Безутешно горюя, он кремировал останки ребенка. Поскольку он очень сильно любил сына, то положил пепел погребального костра в специальную сумку, которую всегда носил с собой. Спустя несколько месяцев его сыну удалось сбежать от разбойников. Он пришел домой глубокой ночью и стал стучать в дверь. В этот момент его отец держал в руках сумку с останками и плакал над ней. Он не открыл дверь даже тогда, когда мальчик закричал, что он его сын. Он был уверен, что его сын мертв. А ребенок, стучавшийся в дверь, был сыном кого-то из соседей, насмехавшимся над его горем. В конце концов, его сыну пришлось отправиться скитаться. Так отец и сын потеряли друг друга навеки. Вы видите, мой друг, если мы следуем какой-нибудь вере и считаем ее абсолютно истинной, мы можем однажды отказаться в оказаться в том же положении, что и этот молодой вдовец. Думая, что мы уже владели истиной, мы не сумеем открыть наши сердце и разум правде, даже если она сама будет стучаться в наши двери. Деканака спросил. А как же ваше собственное учение? Если кто-то следует вашему учению, значит, он отказыв... оказывается пойманным в сети узких взглядов. Не так ли? Мое учение не является доктриной или философией. Оно не является результатом пос последовательных размышлений или умственных предположений. Как различные направления философии, которые утверждают, что фундаментальная сущность мироздания заключена в огне, воде, земле, ветре или духе. Или что Вселенная является или ограниченной, или бесконечной, временной или вечной. Умственные предположения или последовательные размышления об истине подобно муравьям, ползающим по кругу по краю чаши. Они никогда никуда не придут. Мое учение – это не философия. Оно – результат прямого опыта. Те вещи, о которых я говорю, идут из моего жизненного опыта. Вы можете подтвердить их своим собственным опытом. Я учу, что все вещи являются непостоянными и не обладают отдельной сущностью. Это все, это все, я узнал из моего непосредственного опыта. Вы можете также пережить это. Я учу тому, что все вещи в моем возникновении, а в своем возникновении, развитии и исчезновении зависят от всех других вещей. Ничто не создается из единственного отдельного источника. Я понял эту истину из прямого опыта, и вы также сможете это сделать. Моя цель не объяснять вселенную. А помочь людям познать реальность в непосредственном опыте. Слова не могут описать реальность. Только прямой опыт позволяет нам увидеть истинное лицо реальности. Деканакха воскликнул: "Замечательно, замечательно, Гутама. Но что произойдет, если кто-то воспримет ваше учение как догму?" Будда мгновение помолчал, затем кивнул головой. Деканакха, это очень хороший вопрос. Мое учение Это не догма и не доктрина. Но, несомненно, некоторые люди примут его за таковое. Я должен ясно заявить, что мое учение является методом познания реальности, а не самой реальностью, как и палец, указывающий на Луну, не является самой Луной. Умный человек смотрит на палец и видит Луну. А тот, кто смотрит только на палец и принимает его за Луну, никогда не увидит настоящей Луны. Мое учение — это способ практи... практики, а не культ или нечто, чего следует беспрекословно придерживаться. Мое учение подобно парому для переправы через реку. Только глупец будет пытаться двигаться на плоту и после того, как он уже достиг другого берега, берега освобождения. Диканак сложил ладони. «Господин Будда, пожалуйста, покажите мне, как освободиться от болезненных чувств». буду сказал. Есть три вида чувств: приятные, неприятные и нейтральные. Все три вида имеют свои корни и восприятие ума и тела, восприятие ума и тела. Чувства возникают и уходят так же, как и все ментальные или материальные явления. Я учу методу глубокого проникновения в суть для освещения природы источника чувств. Какими бы они ни были, приятными, неприятными или нейтральными. Когда вы сможете увидеть источник ваших чувств, вы поймете их природу. Вы увидите, что чувства непостоянны, и вас не потревожит их возникновение и исчезновение. Практически все болезненные чувства происходят из-за неправильного взгляда на реальность. Когда вы искорените ошибочные взгляды, страдания прекратятся. Ошибочные взгляды заставляют людей считать непостоянно и неизменным. Невежество является источником всех страданий. Мы практикуем путь осознания для преодоления невежества. Необходимо смотреть суть вещей для проникновения в их истинную природу. Невозможно преодолеть невежество молитвами и подношениями. Шерепутра, Мудгаляяна, Калудайи, Нагасамала и Чанна слушали речь Будды перед Дикханакхой. Шрипутра глубже всех понимал значение слов Будды. Он чувствовал, что его разум сияет, как яркое солнце. Не в состоянии скрыть радость, он сложил ладони и поклонился Будде. То же сделал и Мудгаляяна. Дикханакха, глубоко взволнованный всем, что сказал Будда, также распростерся перед ним. Кулда и Чанна были глубоко тронуты этой сценой. Они чувствовали гордость сопричастности к этим событиям, их доверие к Будде и вера в его путь еще более упрочились. Несколько дней спустя королева Видехи со своим слугой прибыла в Вамбуковый лес и сделала приношение пищи для санки Она также привезла молодое деревце сливы. и посадила его рядом с хижиной Будды в память о той истории, которую он рассказал детям во дворце. Шрепутра и Мадгалияна выделялись среди Пхикшу как сверкающие звезды, тонким умом, усердием и способностями к руководству. Вместе с канданной и Кассапой они проводили работу по организации и руководству Сангхой. Но, хотя репутация Сангхи все росла, Некоторые люди начинали распространять злые сплетни о Будде и его общине. Некоторые из этих слухов распространялись членами религиозных групп, которые завидовали поддержке, оказываемой Сангхи королем. Миряне, последователи учения Будды, часто посещавшие бамбуковый лес, выражали озабоченность этими разговорами. Несомненно, некоторые люди в раджа были обеспокоены тем, что так много молодых людей из знатных и зажиточных семей стали пхикшу. Они опасались того, что скоро все молодые люди оставят свои дома, и для знатных девушек в Раджагрихе не будет подходящих мужей. Они боялись, что прервутся наследственные линии многих семей. Многим Пхикшу не нравилось слушать эти разговоры, но когда Будде сообщили об этом, он успокоил и Мирян, и Пхикшу, сказав, «Не беспокойтесь, рано или поздно все подобные разговоры умрут сами по себе». Так и случилось. Менее чем через месяц все разговоры о таких мелочных страхах прекратились.